Роза Как женщине, привыкшей двигаться с лёгкой и текучей грацией, беременность несколько досаждала Розе. Иногда ей приходилось, мягко говоря, неуклюже ковылять, и сейчас был как раз такой случай. Хуже того, за ней всюду следовали охранники и наблюдали за каждым движением. В прошлом Роза знала беременных. Невозможно было не сталкиваться с ними, поскольку большую часть жизни она прожила в борделе. Одни переносили беременность очень легко, будто бы ничего и не было, зато другие испытывали всевозможные страдания. У Розы было нечто среднее. Самой большой проблемой стал размер у гнездившегося в ней ребенка. Похоже, эту особенность девочка унаследовала от Бетрима. Роза лишь надеялась, что уж внешность-то она от него не унаследует. «Генерал Верит, каково наше положение?» – спросила Роза. Курт-Верит развернулся, и сначала вид у него был весьма ошарашенный. Он стоял с несколькими высокопоставленными солдатами армии Розы, и они, похоже, обсуждали стены Тигля. Очень высокие стены. Может, даже выше стен Чада. «Моя госпожа, в настоящее время мы заняты установкой лагеря и организацией блокады», сказал Курт, отойдя от солдат и встав возле Розы. «Я отправил отряды разведчиков вокруг города, но везти от них мы еще не получали». Курт Верит был крупным, мускулистым человеком, даже выше бы Трима и шире в плечах. Короткие волосы, пышная борода и, похоже, ни малейшего понятия, как мириться с тем фактом, что во главе здесь стоит женщина. Когда-то он был принцем Пяти Королевств, но из-за сложной системы наследования ему пришлось отправиться в изгнание, как только новый король взошел на престол. Потеря для империи стала добычей розы. Курт Верит был одним из самых опытных военачальников в обитаемом мире. И потребовалось лишь обещание достойной оплаты и достойной войны, чтобы он согласился возглавить ее войска. «Что мы знаем об их оборонных сооружениях?» – спросила Роза, сместила вес на другую ногу и отмахнулась от слуги, поспешившего ей на помощь. Генерал пожал плечами. «Невъебенные стены, лучники наверху, усиленные ворота». «Мы многого не знаем, и я бы не хотел бросать своих людей на эти стены, если не найдется идеи получше, как с ними справиться». «Все в свое время, генерал», — сказала Роза, хитро улыбнувшись здоровяку. «У меня на подходе козырь в рукаве. А сейчас нам надо убедиться, что никто не войдет и не выйдет. В этом городе заперты последние чистокровные семьи диких земель, и я отправлю всех их на тот свет, даже если придется сравнять это место с землей». Курт медленно кивнул. «Можно называть их чистокровными, а можно знатью. По моему опыту, на острие меча люди умирают одинаково, как бы высоко они не родились. Приходите завтра, и у меня будет мысль получше о том, как именно взять эту крепость». Роза кивнула и указала в сторону стен. «Это трупы?» Генерал кивнул, и Роза увидела, как у него заходили желваки. «Солдаты в ваших цветах и с вашими эмблемами». Наверное, это передовые отряды, которые мы посылали. Некоторые из них так и не вернулись. Довольно отвратительный способ передать послание. Чистокровные только такие способы и знают, генерал. Так они держали нас под своей пятой долгие поколения, при помощи жестокости в одной руке и звонких монет в другой. Они платят нам, чтобы мы снова и снова убивали друг друга. — А что там перед стенами? — прищурилась Роза. «Тоже мои солдаты на колях. Курт Верит покачал головой. Из его горла с шипением вырвалось что-то вроде рыка. «Нет. С виду простые люди. Скорее всего, фермеры. Те, кто поддержали бы вас и вашу армию. Их убили в назидание другим, и так нужно кормить меньше ртов. Моя госпожа, военная тактика не бывает доброй». Роза наклонилась вперед, все еще щурясь. «Они что, еще шевелятся?» «Да, моя госпожа. Многие из них еще живы. Можно так насадить человека на кол, что он будет жить несколько дней. Мы ничего не можем для них сделать. Если подойти так близко к стенам, то мы подставим себя под луки». Генерал отвернулся и покачал головой. Роза поморщилась, когда внутри нее зашевелился ребенок. Немного покачнулась, и руки сами дернулись к животу. Ей говорили, что боли абсолютно нормальны на такой стадии беременности. Из этого не следовало, что они будут приятны. Курт Верит опустил глаза, и она увидела, как к его щекам прилила кровь. Он с радостью готов был страхать маркетантку в присутствии своих людей, но от небольшого неудобства беременной женщины краснел, как мальчишка, впервые увидевшей сиськи. Акушерка бросилась вперед и подхватила под руку, чтобы не дать Розе упасть. «Довольно, Люсиль», – бросила Роза. Выдержка вернулась к ней почти так же быстро, как и пропала. «Я позову тебя, если потребуется, и мне, правда, не нужна акушерка всякий раз, как что-то кольнет». Курт все еще стоял рядом и с мрачным выражением на лице снова внимательно разглядывал стены. Мимо по своим делам проходили другие солдаты. Некоторые старательно отводили взгляд от беременной женщины в дорогом платье, совершенно неуместной здесь, посреди армейского лагеря. Другие, наоборот, глазели на нее без тени узнавания. Последние два года Роза со своей постоянно растущей армией пробивалась через все дикие земли, удаляя по пути чистокровных, словно некротические ткани. Но никогда она не стояла во главе этой армии. Большинство солдат никогда не видели её в лицо. Они шли за чёрным шипом, и многие, наверное, даже не знали, что он лишь её орудие. Что все решения принимает она и просто передвигает шипа туда, где он нужен больше всего. Пришло время это изменить. Пришло время, чтобы войска увидели ее вместо мужчины, которые однажды сядет с ней на трон. Пришло время им понять, кто на самом деле стоит во главе. «Генерал, не могли бы вы устроить мне экскурсию?» – сказала Роза, завязывая длинные черные волосы в тугой хвост. Конечно, ходить по грязи в красном шелковом платье – не самая хорошая мысль, но не было времени переодеваться, да и не было кожаной одежды, в которую влез бы ее раздутый живот». курт повернулся к ней и ухмыльнулся в бороду. «Разумеется, моя госпожа!» «Вряд ли это мудро, с учетом вашего положения!» «Люсиль!» — сказала Роза голосом, твердым, как железо. Потом развернулась и уставилась на акушерку взором, способным заморозить лаву. «Если ты снова будешь со мной спорить, то я возьму один из ножей, спрятанных под платьем, а ты знаешь, что они там, поскольку сама помогала их туда привязывать, и воткну тебе в глаз». Курт Верит хихикнул, решив, вероятно, что это пустая угроза. «Генерал?» — сказала Роза, отворачиваясь и лучезарно улыбаясь. «Экскурсия по всему лагерю». Роза еще раз взглянула на стены тигля, стараясь не смотреть на висевшие там тела. Найлс Брэкович и Алистер Дроан стояли наверху с последними членами своих чистокровных семейств. Роза надеялась, что все они смотрели. Надеялась, что им ее видно. как красный маяк в океане бурого, черного и серого. Надеялась, что им страшно.